Сербская армия, несмотря на все ее бедствия, теперь окрепла, даже усиливаясь за счет славян, дезертировавших из австрийской армии. А из Америки приплывали в салоники сербы-эмигранты, желавшие воевать за честь оскорбленной родины. Братание с болгарами было выгодно нам, русским. Но оно становилось опасным для немцев. подозревавших болгар в сохранении давней русско-болгарской дружбы, не нравилось оно и союзникам, которые в миролюбии русских заприметили желание покончить с войной. Французы натравили на нас свои колониальные войска. Марокканцы часто прочесывали из пулеметов нейтральную полосу, пресекая возможные встречи братьев-славян. Заприметив же в траншеях... Крадущегося русского, сенегальцы обыскивали его, и, найдя хоть пачку болгарского табаку, давали такого хорошего тумака, что из глаз искры сыпались. Англичане поступили с нами более радикально. Они попросту подкатили тяжелую артиллерию и открыли огонь по тем местам, где встречались солдаты для братания. Громадный валун, под которым хранилась сербско-болгарская почта, был разнесён в дребезги. При этом один великобританский Джек Джексон вскрыл мой блиндаж, словно консервную банку с говядиной, и меня вынесло на свет Божий, словно перышко. Свидетели моего полета рассказывали, что, описывая траекторию, я все время орал благим матом, пока не шмякнулся на землю, словно лягушка. Думали, конец не стал и полковника, но меня лишь контузило. Я перестал слышать, долгое время не мог говорить. Смутно, будто во сне помню, что меня навестил с вражеской стороны полковник Христо Иванчев. и плачущий оставил мне полную фуражку смятых, перезрелых слив. Мне очень не хотелось тогда умирать. Наверное, это мое счастье, что я попал в госпиталь греческого Красного Креста. За ранеными ухаживали монашенки, весьма симпатичные. которые, подобрав пол халатов, иногда танцевали между кроватями, чтобы создать в палате для умирающих доброе и игривое настроение. Здесь меня и отыскал полковник Апис. Артамонов проговорился. «Будто тебя отзывают в Россию. Как я завидую тебе! Пожалуй, к лучшему, что тебя здесь не будет!» черная рука ослабела и сочится кровью александр раскасировал нас по разным фронтам многие погибли и при очень странных обстоятельствах помнишь я показывал тебе голову майора танкосича а в меня недавно опять стреляли где здесь же в салониках не знаю как случилось но королевич александр сдружился с главнокомандующим салоникского фронта генералом — Сэр Райлем, и тот убежден, что я главарь шайки предателей, желающих открыть фронт перед немцами. — Невероятная глупость, — сказал я. — Чем невероятнее ложь, тем охотнее в нее верит Попробуй сам объясниться с Райлем. — Глупо доказывать этому французскому генералу, что наша черная рука с третьего года боролась за создание единого югославского государства. в котором кара Георгиевича получили бы в полиции паспорта, как все остальные граждане, а их корона лежала бы под стеклом в музее Белграда. Я подсказал Апису обратиться к старому королю Петру.